Оливер Голдсмит, 1728-1774 годы. Поэт, романист и драматург, представитель английского сентиментализма. Успех принесла ему поэма «Путешественник», 1764 год, написанная героическим стихом в манере попа, где поэт рассуждает о достоинствах и недостатках различных социальных систем. В поэме «Покинутая деревня» 1770 год Голдсмит реалистически изображает быт разоренной огораживаниями деревни, которую покидают патриархальные добродетели. Тема гибели патриархальной нравственности под воздействием порочного «Большого света» развита и в его романе «Вексфольдский священник», 1766 год. Он также создал ряд комедий нравов, из которых самое известное «Она смиряется, чтобы победить» или «Ошибки одной ночи», 1773 год. «Пустынник», баллада. «Веди меня, житель, святой Анахарет, Близка желанная обитель, приветный вижу свет. Устал я, тьма кругом густая, Запал в глуши мой след, Безбрежней мнится степь пустая, чем далее вперед. Мой сын, в ответ житель. Ты призраком прельщен. Опасен твой путеводитель, Над бездной светит он. Здесь чадом нищеты бездомным Отверста дверь моя, И скудных благ уделом скромным Делюсь от сердца я. Войди в гостеприимную келью, Мой сын перед тобой. И брашно-жёсткую постелью, И сладкий мой покой. Есть стадо, но безвинных кровью Руки я не багрил. Меня творец своей любовью Щадить их научил. Обед снимаю непорочный С пригорков и полей. Деревья плод дают мне сочный, Питьё даёт ручей.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 В дичи глухой, непроходимый его таился кров, приют для сироты гонимый для странника покров, Не пышный в хижине уборы, там бедность и покой, И скрыпнули дверей растворы, предмирную читой. И старец зрит гостеприимной, что гость его уныл, И светлый огонек он в дымной печурке разложил. Плоды и зелень предлагает с приправой добрых слов, Беседой скуку озлащает медлительных часов. Кружится резвый кот пред ними, В углу кричит сверчок, Трещит меж листьями сухими блестящий огонек, Но молчалив, пришлец угрюмый, Печаль в его чертах. Душа полна прискорбной думы И слезы на глазах. Ему пустынник отвечает сердечную тоской, О, юный странник, что смущает Так рано твой покой? Иль быть убогим и бездомным Творец тебе судил? или предан другом вероломным, или вообще любил. Увы, спокой себя, презренны утехи благ земных, а тот, кто плачет их лишенный, еще презрение их. Приманчив дружбы взор лукавый, но ах, как тень во след, она за счастьем, за славой и прочь. От хилых бед. Любовь, любовь, прелест игрою, отрава сладких слов. Незримо в мире, лишь порою, Живет у голубков. Но, друг, ты робостью стыдливой Свой нежный пол открыл, И очи странник торопливый Краснее опустил.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 Он все во мне имел, и рыцари стеклись толпою, Мне предлагали в дар, те чистые, сходные с их душою, А те притворный жар. И каждый лестью вероломный привлечь меня мечтал. Но в их толпе Эдвин был скромный, Эдвин любя молчал. Ему с смиренной нищетою судьба одно дала — Пленять высокую душою, она моей была. Роса на розе цвет душистый, фиалки полевой, Едва сравниться могут с чистой эдвиновой душой. Но цвет с небесную росою живут единый миг. Он одарен был их красою, я легкостью их. Я гордой, хладною казалась, но мил он в тайне был. Увы, любя я восхищалась, когда он слезы лил. Несчастный он не снес презренье, В пустыню он помчал свою любовь, в свои мученья, И там в слезах увял. Но я виновна, мне страданье, мне увидать в слезах — Мне будь пустыня та изгнанья, Где скрыта двина в прах. Над тихою его могилой Конец свой встречу я, И приношеньем тени, милой, Пусть будет жизнь моя. Мальвина старец восклицает И пал к ее ногам. О чудо! Их Эдвин Эдвин пред сам, Друг незабвенный, друг единый. Опять навек я твой, Полна душа моя мальвиной, И здесь дышал тобой. Забудь о прошлом, нет разлуки, Сам Бог вещает нам. Все в жизни радости и муки Отныне пополам. Ах, будь и самый час кончины,